пилот навигатор горестно подбывал он выпустил сквозь деревянный пол кабины облачко горчичного дыма пилот навигатор замолку он перегрелся а это служило для пилота навигатора сигналом что корабль попал в безнадежное положение и его надо спасать что он продолжал делать ступым упорством Стальные конструкции стонали, заклёпки отлетали со звуком винтовочных выстрелов. Наконец корабль высвободился. Пилот-навигатор знал, что его возможности исчерпаны. Он мягко, с лёгким чмоканем, вроде поцелуя, посадил корабль на пол пещеры Пилот-навигатор выключился. Детёк снова нажал кнопку в кл... Корабль снова рванулся в тупик, снова отступил, снова опустился на пол и выключился. Это повторилось раз десять, пока не стало совершенно ясно, что корабль только расколоть от себя на куски, и больше ничего, он и так уже здорово помял свою обшивку. Когда корабль сел на пол в двенадцатый раз, дедёк с Бозом совсем отчаялись, они заплакали. Пропали мы, дедёк, — сказал босс, — кончена наша жизнь. А у меня никакой жизни и не было, если вспомнить. Убитым голосом сказал дедёк. Я-то надеялся, что хоть под конец немного поживу, по-человечески. Дедёк отошёл к иллюминатору, посмотрел наружу сквозь слёзы, заселавшие глаза. Он увидел, что перед самым иллюминатором существа... Образовали на аквамариновом фоне четкую, бледно-желтую букву Т. Эта буква Т, образованная существами, лишенными мозга и расползающимися в случайных сочетаниях, еще была в пределах вероятности. Но тут дедек заметил, что перед Т стоит четкое С, а перед ней стоит Е выписанная как по трафарету. Дедёк наклонил голову, глянул на искрящие из иллюминатора. Ему стало видна кишащие гармониумами стена, примерно футов на сто в одну сторону. Дедёк окаменел от изумления. Гармониумы сверкающими буквами написали на стене целую фразу. Вот эта фраза, начертанная бледно-жёлтыми буквами, На акумариновом фоне. «Тест на живость ума».